Глава четырнадцатая Фиговая ситуация выходит. Антарктию его утащили Фуба, Бывший декан Быков исчез. Меня с Мясниковым и Кофтуновым окружили монстры посреди темного мира. Казалось бы, что могло быть хуже. Но кое-что могло. И это «могло» было связано с Алексеем Кофтуновым. Здоровяк начал странно себя вести. Пятятся в сторону, тыкать указательным пальцем в небо. По какой-то причине Алексея очень тревожила темномирская луна. Повсюду раздавались жуткие шорохи, словно я в фильме ужасов оказался. Фобы сновали в тенях и готовились принять облики наших страхов. А учитывая, что я свой страх уже одолел, нам грозили ужасы Павла и Алексея. «Алексей, что с тобой творится?» – спросил я, внимательно осматриваясь по сторонам. Я был готов к атаке в любой момент, но состояние здоровья кофтунова меня тревожило не на шутку. — Чего вам непонятно? — закричал во весь голос Алексей и порвал на себе рубашку. — Я же сказал, бегите! Последние слова вырвались из уст кофтунова уже преображенными. Его голос слабо походил на человеческий, и от самого парня исходила невероятная магическая аура. И это была совсем не боевая магия. Но бросать друга я не собирался. Павел! крикнул я, драться можешь? Ослабевший после трюка с магией, крови и ослеплением полицейских, он выглядел, мягко говоря, плачевно. Мясников еле стоял на ногах. Сделай все, что в моих силах, выдавил из себя он. И в этом мгновении из тумана появились два силуэта. Судя по звукам, Фобов было куда больше, но монстры решили совершить хитрый трюк. Несколько десятков невидимых чудовищ слились воедино в двух мощных, олицетворяющих страхи существ. Мне доводилось слышать от Пересветова, что фобы научились проделывать такое, но лично убеждаться в этом еще не приходилось. Первым из тумана появился отец Павла, Виктор Мясников. Фобам хорошо удалось передать грозные черты лица могущественного мага крови, главы семейства Мясниковых, которого так боялся Павел. Проклятие! Темную отцовскую магию это я из него стер, а вот страхи как были, так и остались. «О нет, нет, нет!» — затараторил Павел. «Отец, что ты здесь делаешь?» «Что еще я должен для тебя сделать?» «Павел, успокойся!» — велел я. «Это не твой отец, это Фоб» причем до одури мощной. Прекрати питать его страхом». Глаза Виктора Мясникова вспыхнули красным. По затхлому воздуху темного мира пронеслась энергия магии крови. «Точно, фобы ведь тоже могут пользоваться магией, если принимают облик колдунов. Этот бой может затянуться, а нам надо скорее спасать Антарктиву, каждая минута на счету». И это я еще до сих пор не имею малейшего понятия, как нам потом отсюда выбираться. Ждать, что в пространстве появится червоточина и вытолкать нас обратно в наш мир, до этого можно дожидаться вечность. А у нас вечности нет. Темная магия извратит нас и сделает похожими на фобов монстрами, только куда более смертоносными. Павел отступил к своей машине. Его рука пыталась нащупать рукоять сабли. И без того не самый свежий воздух заполонил гнилостный запах болота. Я чувствовал его не впервые и уже догадывался, что произойдет дальше. Из тумана вышел второй фоб. Здоровенный, накачанный силуэт мужчины, вместо головы которого красовалась уродливая лягушачья морда. Желтые глаза монстра горели. Я монстра интересовал меньше всего. Он шагал навстречу Алексею Ковтунову. Фобы не хотели связываться со мной, они пришли, чтобы подпитаться страхами моих соратников. Я достал из ножен свой новый меч, который позаимствовал в тайном убежище и приготовился к бою. Но на этом сумасшедшая сцена не закончилась. Все только начиналось. За моей спиной раздался истошный вопль, плавно перешедший в рек. Даже Павел с темной копией своего отца остановились и обратили взгляды на источник шума. «Некроман-то Я не успел договорить фразу, поскольку нечто снесло меня на полном ходу. Массивный зеленый монстр с голым торсом сбил меня с ног и со страшным рыком набросился на Фоба лягушку. Это был Алексей кофтанов Не знаю, что так повлияло на его тело, но парень обратился в того, кого больше всего боялся. Теперь Алексея было невозможно отличить от Фоба. Массивное тело, большая голова темно-мирской амфибии. «Владимир!» — крикнул Павел. «Какого черта тут творится?» Павел был испуган. На его глазах столкнулись две лягушки-переростка. Луна. Алексей указывал на полную луну, прежде чем его облик изменился. Да быть того не может. Я думал, что этих существ уже давно истребил мой орден. Кофтунов оборотень Теперь мне стало ясно, почему Фоб принимает такой облик. Почему Алексей так боится земноводных? Возможно, он, как и Анастасия Антарктива, боится собственной магии. Но, черт возьми, я никогда не слышал про превращение в лягушку. «Павел!» — крикнул я. И, решив воспользоваться моментом, рванул на Виктора Мясникова. «Отрень страх! Готовься дать своему отцу бой!» Павел неуверенно выхватил клинок из ножен, но атаковать не спешил. Его тело оцепенело от ужаса. У меня же права на промедление не было. Я полоснул мечом по груди Виктора Мясникова, Из раны между его ребер вырвалась струя крови. Но монстр даже не шелохнулся. И вскоре я понял почему. Кровь так и не успела коснуться земли. Жидкая масса преобразовалась в острые красная копья и ударила мне в живот. Я успел контр-атаковать отражением и вовремя защитился от смертельной раны. Но Фобу все же удалось поранить мой пресс магией крови. «Паша, не стой столбом, твою мать!» — ревнул я. «Чем больше ты трясешься, тем меньше наши шансы!» А в этот момент за моей спиной принеслись два зеленых монстра, колотя друг друга по лягушичьим мордам. «Да уж, темный мир умеет сводить с ума по-разному». Павел Мясников тяжело вздохнул и сделал шаг вперед. «Ты мог исправить наш род, но не стал этого делать», – прошептал он. «Я не сразу понял, что он обращался к своему отцу. Отлично, пускай отрепетирует этот разговор на Фобе. Мы же никуда не торопимся». «Я и Мария не согласны становиться монстрами, такими же, как ты и все наши предки», – прокричал Павел и набросился на Фоба. Виктор Мясников парировал выпад Павла собственной кровью. Но юный маг разжижил ее, воспользовавшись своей магией. Сабля Мясникова-младшего пролетела сквозь защиту и вонзилась в живот монстра. Фоб с громким воплем откинул от себя Павла. Парень перекатился через капот своей машины и упал на черную землю. «Хорошая работа!» – воскликнул я. «Дальше я сам!» Павел пошел против главного страха и этим самым сильно ослабил фоба. Я спрятал меч в ножны и налетел на монстра с голыми руками. Как-то раз я уже использовал этот трюк на настоящем Викторе Мясникове. Посмотрим, как он работает на фобах. Я обхватил шею монстра и направил в левую ладонь поток отражения. По коже противника пронеслась волна огня, оставив глубокий ожог. Фоб издал последний громкий вопль и взорвался, осыпав все вокруг комьями пепла. Я выхватил из его останков черный магический кристалл, такой я видел впервые. И что самое главное, обычно эти кристаллы оказывались пустыми, но этот был заполнен магией. И что-то мне подсказывало, что ею лучше не пользоваться. Для начала кристалл следует хорошенько изучить. «Павел, ты как?» Спросил я, подав ему руку. Мясников схватился за мою ладонь и медленно поднялся с земли. «Живой! Ты его добил?» Уточнил он, заметив груду пепла. «Да, но ты сыграл в этом важную роль. Если бы не твоя борьба со страхом, мы бы могли биться с ним до утра», усмехнулся я. «Если утро вообще бывает в этом месте», подметил Павел. «Вот и я о том же». кофтунов исчез сообщил Павел, указав взглядом на то место, где только что проходила баталия двух лягушек. «Проклятие!» — выругался я. «Оба исчезли. И где нам теперь его искать?» «Возможно, он вступил в местную лягушечью стаю», — пожал плечами Павел. «Нифига не смешно», — ответил я. «Я без него возвращаться не собираюсь, но для начала давай попробуем найти Антарктиву. Судя по тому, что мы оба видели, Алексей сейчас может за себя постоять. Ладно, бегом в машину. Будем надеяться, что она еще на ходу». «Ты хочешь поехать по темному миру на моей машине?» – удивился Павел. «Будьте оно все неладно. Если бы мне месяц назад сказали, что я буду на пару с Владимиром Беловым рассекать на новенькой тачке по темному миру...» «Это взаимно», — коротко ответил я. «Пошли. Покажем этому гнилому мерку, на что способен индивидуальный поток Санкт-Петербургской магической академии». Мы с Павлом запрыгнули в машину. Пока Мясников пытался завести свою ласточку, я пытался прикинуть дальнейший план действий. Из арсенала у нас имелось два клинка, сумка с зельем силы, черный магический кристалл и монстр кофтонов, сбежавший вглубь темного мира. «Как искать Антарктиву будем?» – спросил Павел. «Я даже не запомнил, в каком направлении ее утащили». У меня на уме был лишь один способ – попытаться выкрутить отражение на максимум и поймать колебания ее магии льда на расстояние. Но как продраться через вязкую энергетику темного мира с помощью одного лишь своего восприятия? «Может, ей просто позвонить?» – предложил Павел. «А ты видишь, тут телефонные вышки с кристаллами...» «Телепатия?» – спросил я. «Нет, ты прав», – усмехнулся над своей глупостью мясников. «Мы поможем», – прошептал холодный голос в моей голове. «Дух монгольских шаманов покинули мое тело и исчезли за горизонтом. Так держать, ребята, пора и вам показать себя». «Что-то меня резко озноб пронял». Затрясся Павел. «Будь-то меня Антарктива магией ударила. Может, она где-то рядом колдует?» «Нет, это призраки», – честно сказал я, и решил ничего больше Мясникову не объяснять. Пусть потрясется немножко, ему полезно, для профилактики, засранского характера. Павел завел двигатель, и мы тронулись с места. 200 метров на юг, затем 500 на запад», – прошептал голос в моей голове. «Нашли все-таки». «Быстро управились. Должно быть темный мир для духов, как дом родной». «Я сказал Павлу, куда нужно ехать». Наша машина рванула сквозь густой туман по мертвым улицам жуткой альтернативной реальности. Меня начали тревожить мысли о внешнем виде этого мира. Почему он выглядит точь-в-точь точь как наш? Мы, будь-то, и не покидали Санкт-Петербург, если не обращать внимания на одно маленькое «но». Местная северная столица явно пережила метеоритный дождь. Либо этот мир когда-то был таким же, как наш, но по какой-то причине погиб. Либо все это какая-то иллюзия. Монгольский шаманский навигатор привел нас к источнику сильных колебаний темной магии. А в большом, многоэтажном здании раздавались громкие шорохи. По ощущениям, внутри бесновалась целая сотня монстров. Но именно оттуда до меня доносился тонкий запах ледяной магии. Анастасию унесли туда. «Мы на месте», — сказал я Павлу. «Антарктива там». «Паршивенькое местечко», – вздохнул Мясников. «Здесь сложно почувствовать себя в безопасности». «Боюсь, здесь вообще нет безопасных мест, Павел», – ответил я. «Нам нужно как можно скорее вытащить Анастасию, найти кофтунова и искать выход. Причем срочно». Я говорил это уверенно, но впервые за долгое время действительно сомневался, есть ли выход из сложившейся ситуации. В такой глубокой заднице я не оказывался еще никогда». И чтобы из нее выбраться, придется шуточно попотеть. Я вышел из машины, залпом выпил три бутылки зелий силы и тут же заблокировал отражением его побочки. Последнее, что мне нужно в темном мире, это повышенная либидо. «Готовься, Павел, нас там уже ждут», — сказал я. «Вопрос в том, кто нас ждет», — подметил он. «Моего отца Фоба мы прикончили, а Кофтонов со своим монстром остались далеко позади». Мясников задался очень правильным вопросом. Фобы принимают облик страхов, а все присутствующие здесь, не считая кофтунова свои страхи уже победили. Значит, в темном мире есть кто-то еще, и ответ очевиден. Анастасию утащили фобы, которые обрели телесный облик из-за страхов Быкова. Возможно, они и его держат в этом здании, предположил я. Павел сглотнул сухой ком, но ничего не ответил. Мясников все время выделывался своей силой и могуществом рода, но на деле был далеко не самым смелым человеком. Темный мир давил на его психику, ложился на плечи непосильной ношей. Мы с Павлом вошли в здание, и картина перед нами предстала, мягко говоря, нелицеприятная. Все этажи в многоэтажке уже давно обвалились, а в огромной комнате, что образовалась после обрушения потолков, возвышалась массивная кладка яиц. «Это еще что за мерзость?» – прошептал Павел. Вокруг яиц носились ящероподобные фобы. Они сооружали что-то вроде кокона, в центре которого и находилось лишенное сознание Анастасия Антарктива. Похоже, приблизительно так и появился на свет дедушка Аким. Скорее всего, старика таким же образом поймали фобы-пауки и сделали получеловеком-полумонстром. «План такой», — прошептал я. «Ты, Павел, идешь и достаешь Антарктиву из пуд, в который ее завернули. Пойдешь туда только ты, когда начнется шумиха». «Шумиха?» — не понял Павел. «Ты хочешь взять их всех на себя?» «У нас нет других вариантов. Ты ослаб. А я уже накачал себя зельями так, что почки болят». Давай, по крайней мере, постараемся, чтобы моя жертва не оказалась напрасной. Ты что, помирать собрался? Нет, это я про почки, усмехнулся я. Как только все ящеры бросятся на меня, ты сразу же вытащишь Анастасию и спрячешь ее в машине. Окажетесь оба в безопасности, сразу заводи двигатель. Я подтянусь к вам при первой же возможности, а теперь готовься. Я набрал воздуха в грудь и закричал. «Ну что, скользкие ублюдки, только и можете что красивых девок похищать? Попробуйте меня возьмите, ящеры поганые!» Фобы тут же перестали заниматься своей бытовухой и обратили на меня взоры своих узких черных глаз. Я быстро пересчитал, сколько монстров собралось в здание. Их было не меньше десяти. По высоте ящеры бы сошли за взрослых мужчин судя по их когтям и оскалившимся пастям. Битва мне предстоит, далеко не самая простая. Ящеры, издав дружное шипение, сорвались с места и понеслись на меня. «Пошел, пошел, пошел!» — скомандовал я Павлу. Мясников рванул вдоль стены контактивой, но один ящер все же отбился от стаи и побежал вслед за ним. Фобы были жутко быстрыми и агрессивными. Они не стали церемониться и сразу набросились на меня всем скопом. Это не ящеры. Передо мной группа магических саламандр. Мне доводилось встречать этих ублюдков в тропических лесах. Видимо, у Быкова тоже был неудачный опыт общения с этими рептилиями. Я взмахнул руками и создал вокруг себя двойной щит. Один из монстров успел дотянуться до меня, но его разрубило пополам магическим силовым полем. Было принято решение атаковать из обороны. Правой рукой я продолжал поддерживать физическую защиту своей магией, а левой рукой разил монстров. Концентрация потребовалась чудовищная. Приходилось создавать бреши в защите, чтобы мой клинок достигал скользких чешучатых тел противников. За счет этой тактики я выкосил семерых фобов, но дальше ситуация вышла из-под контроля. Особо агрессивный ящер разбил своей лапищей мой щит и повалил меня с ног. Снизу пронзила острая боль. Когти хищника рассекли мою кожу. Превозмогая боль, я оттолкнулся от земли и сбросил с себя уже троих фобов, которые были готовы выпустить мне кишки в любой момент. На передышку времени не было. Стоит ящерам отвлечься от меня хотя бы на минуту, и они тут же заметят как из их кокона достают жертву. Из кокона, твою-то мать! С какой стати ящеры вообще плетут коконы? Чего встали? Рявкнул я и мощным взмахом меча срубил головы двум ящерам сразу. Это все, что вы можете! Далеко за моей спиной послышались звуки боя. Павел был вынужден вступить в схватку с Вобом, но одолел его за счет магии крови. «Мясников, не трать ман, но почем зря!» «Сознание потеряешь!» — прокричал ему я. «Эти засранцы прекрасно рубятся обычной сталью!» Я остался один на один с главным ящером, с альфа-самцом. Именно этот чертило проломил мой магический барьер. Остальные в подметки ему не годились. «Ну что, дружище, хочешь пободаться?» — бросил ему вызов я. «Давай, это можно устроить!» Павел пробежал за моей спиной, держа на руках Анастасию. Однако Фоба он уже не интересовал. Монстр решил уделить мне все свое внимание. Я сделал резкий выпад и попытался одним колющим ударом пронзить сердце монстра, но Фоб увернулся. Мои силы уже были на исходе. Запас отражения еще оставался, но тратить мне его очень не хотелось. Мне еще нужны были силы, чтобы найти выход отсюда, чтобы спасти Кофтонова и всех нас. За моей спиной раздался рев мотора. «Наши...» «С Павлом мысли сошлись, и я сразу понял, что нужно сделать». Несколько раз, уклонившись от ударов ящера, я отскочил назад, а затем собрал последние крупицы манны в кулак и взмахнул рукой. «Тебе бы не помешало смотреть по сторонам!» — воскликнул я и отбросил альфа ящера магическим щитом прямо под колеса машины Мясникова. После гулкового удара бампер Фоб отлетел в кладку яиц и разбил своей тушей зачатки своего будущего потомства. — Молочина, Паша! — крикнул я и, хромая, пошагал к машине. Я и не заметил в полубое, что монстры умудрились подрезать мне сухожилия. Из-за адреналина боли я еще не чувствовал, но, похоже, завтрашний день без болеутоляющих зелий прожить будет невозможно. — Если мы, конечно, доживем до завтра. «Все, валим отсюда», — сказал я, захлопнув за собой дверь. «Отец меня теперь точно прикончит», — прошептал Павел, осматривая смятый бампер. Полуразрушенное здание шаталось от раздавшегося в его глубинах шума. Шуршала скорлупа. «Я решил, что дело в недобитом Альфа ящере, но проблема была куда неприятнее». Из центра помещения на нас глядела сотня пар маленьких хищных глазок. — Фобы вылупились, — произнес Павел, напряженно вцепившись обеими руками в роль. — А ты-то чего на них вылупился? — крикнул я. — Дави на газ, быстрее! Машина тронулась с места. За нами тут же началась погоня, но маленьким ящерам было не суждено догнать шикарный, но побитый автомобиль Мясникова. — Куда нам теперь ехать? Спросил Павел, Вперед, прошептал голос в моей голове. На северо-запад 2 километра. Похоже, духам удалось разыскать кофтанова или же выход отсюда. На последнее я не мог и надеяться. Однако через пару минут езды я убедился в обратном. Монгольские духи решили отблагодарить меня за достойную битву и разыскали все, что нам было нужно. Посреди пустынной улицы возвышалась черная арка портала. На ее фоне шла бешеная битва фоба лягушки и оборотня Кофтунова. «Ты тоже это видишь?» — спросил Павел. «К сожалению или к счастью, да!» — кивнул я. «Белов, напомни мне, больше никогда не соглашаться на твои авантюры!» — попросил Павел. «Ты же хотел вернуть должок!» «Да я лучше тебе по месте свое завещаю, чем стану еще раз соваться в это место!» — воскликнул он. Погоди, мы еще пока не выбрались. Обсудим вопрос твоего поместья уже в нашем мире. Я вообще-то пошутил. Павел резко затормозил перед порталом. Я, не глядя, прощупал пульс Антарктивой. Девушка была жива, но в сознание приходить не спешила. А жаль, нам бы очень не помешала сейчас ее магия. Что теперь? Спросил Павел. Времени у нас мало. Нам надо затащить Кофтунова в портал. Минут через пять нас нагонят проклятые отпрыски Альфа-Ящера. — А ты уверен, что этот портал выведет нас туда, куда надо? — поинтересовался Мясников. — А у нас есть выбор. Возможно, это единственный выход из темного мира. Придется рискнуть. — Давай так, Паш. Ты езжай сразу в портал. — Предлагаешь бросить тебя? — Придется. — Так хотя бы вы спасетесь. Но мы с Кофтуновым догоним вас позже. Вытаскиваю отсюда себя и Антарктиву, а я постараюсь разнять этих долбанных амфибий. Я вышел из машины, проигнорировав попытки Мясникова отговорить меня от этой самоубийственной затеи. На горизонте уже виднелась армия ящеров. У нас оказалось куда меньше времени, чем я полагал. Я махнул рукой Павлу, убедив того побыстрее покинуть «Темный мир». Мясников, скрипя сердцем, нажал на педаль газа и помчался внутрь черного портала. В моем арсенале оставалось только одно оружие – черный кристалл. Не хотел я использовать эту штуку, но иного выбора у меня нет. Либо рискнуть и спастись, либо рискнуть еще сильнее и гарантированно погибнуть. Выбор очевиден. Мои раны кровоточили. Стиснув зубы от боли, я собрался с духом и побежал... «На сражающихся монстров. Нужно освободить магию из черного кристалла и ударить ею Фоба. Причем без подготовки. Главное не перепутать и не поранить кофтунова. Мое отражение протестовало. Сама моя природа не желала использовать эту силу, но я пошел против себя. Я смог. Сжав в правой руке черный кристалл, я высвободил сокрытую в нем силу. Из моей ладони вырвалась черная дугообразная молния и разорвала в клочья Фоба, с которым так долго бился Кофтунов. Черная молния. Точно такая же, как та, которой убили отца Пересветова. Похоже, кто-то пользовался подобным артефактом, темной магией. Ящеры уже подступали. Кофтунов повернулся ко мне и хищно оскалился. В этом обличии он себя не осознавал. «Леха!» Крикнул ему я: Давай, как в старые добрые, на перегонке. Я похлопал ладонями в метре от его морды. Надо достучаться до Алексея, либо спровоцировать его вторую личность. Не знаю, кто из них двоих отреагировал на мой зов, но план сработал. Оборотень громко, топая громадными лапами, помчался за мной. Бежать с порезанными сухожилиями, дело далеко не самое простое. Ковтунов стремительно меня нагонял. В метре от портала мы практически поравнялись, и только тогда я понял, что во взгляде желтых глаз нет разума Алексея. Оборотень просто-напросто хотел меня разорвать. Я добежал до портала, и в этот момент Кофтунов снес меня своим весом. Мы влетели в черную пелену арки одновременно. Туда, где нас ждала неизвестность.